Глава 23. Под речным руслом зияла огромная каверна, прикрытая пористой и хрупкой коркой. В этой древней полости, если представить себя в ней, с потолка непрестанно капала вода. Замечу, что целых 11 рек напитывали водой болото на месте которых потом был построен Литерас, И процесс эрозии, закончившийся обрушением речного дна и стремительным сбросом воды из поверхностных водоемов, шел очень долго. Каким бы неказистым ни выглядело отстойное озеро, не стоит забывать о его чрезвычайной глубине. Озеро как бы крыша, а гигантская каверна под ней, собственно, дом. Поэтому, когда рыбак Бурдос провалился в бездну вместе с лодкой и сетями, это ни у кого не вызвало удивления. Как и то, что с момента гибели Бурдаса на глазах у множества зевак ни одна рыбачья лодка не отваживалась войти в отстойное озеро. Впрочем, я, кажется, вел речь о внезапном слиянии всех рек и сходе болотных вод, событий, произошедшим задолго до появления в этом месте первых колонистов. Коллеги ученые, вы только представьте себе это фантастическое зрелище! Выдержка из геологической истории Летераса. Лекции, прочитанные придворным географом Тулой Краснопесочным в Академии Резчиков на 19 ежегодной церемонии присвоения ученых степеней за несколько мгновений до великого обрушения сводов Академии. Со слов единственного свидетеля, пережившего катастрофу, Айбала Шустрова. Над армиями Эдур, заходящими с севера и занимающими позиции напротив крепости Бранс, Исполинским чудищем нависло зловещее облако пыли. Желтая муть дыбилась волной, а с севера хлестали свирепые ветры, неся с собой пепел и крупицы, содранные из полей почвы, будто темные злобные силы атаковали армии литерийцев и голые холмы у них за спиной. Император Тиста Эдур вновь пережил славное воскрешение. Каждая новая смерть поднимала его все выше к заветному могуществу. Возвращение из мертвых, понял Удинос, штука немилосердная и болезненная. Оно происходило под душераздирающие крики и вопли. Рулат страдал до потери рассудка, как страдал бы любой другой на его месте. У раба не оставалось сомнений, что меч и связанный с ним дар на самом деле проклятие, и что стоящий за ними бог, если это был воистину бог, окончательно выжил из ума. На этот раз за пробуждением Рулада наблюдали его братья. У Динаса не поразил ужас, возникший на их лицах при звуке первого хриплого крика императора, при виде конвульсий, сотрясавших тело Рулада, покрытые грязными золотыми монетами и засохшей кровью, и холодного неземного яркого света, опять вспыхнувшего в жестоких глазах. Братья застыли на месте, не способные ни подойти ближе, ни убежать, вынужденные лицезреть страшную правду. Возможно, потом, когда их души оттают, а сердца вновь начнут биться ровно, придет черед сочувствия. Рулат, не таясь, рыдал, и только раб додумался подойти и примирительно обнять его за плечи. Фир и Трул лишь наблюдали со стороны. Криснан молча сидел на корточках поодаль. Тем временем император приходил в себя, а вместе с ним юнец, брат и впервые окропленный кровью воин, отошедшие на задний план, но все еще живые в глубинах его души. На обратном пути братья не обменялись даже словом, спешили, чуть не загнав лошадей. У всех, кроме Удина, соскачка оставила привкус бегства. Не форкрула, а Осейла и его упорного стремления обрести мир среди остывших трупов, а от смерти и возрождения императора Тиста Эдур. Всадники нагнали армию в пяти лигах от крепости. Ханнан Масак объявил, что с Кризнан двух других армий удалось наладить контакт. Войска подтягивались к роковому полю битвы, куда, по данным разведки Теней Призраков, уже выдвинулись элитерийцы. Нервно раскручивающийся клубок приготовлений, тихий голос порядка среди видимого хаоса не трогал Удинаса. Армия текла, как поток леммингов, где каждую тварь толкали вперед инстинкт и чужая воля. Неуверенность сменилась ясностью. На поле боя решатся все вопросы. Из пыли, крови и криков родится холодная определенность. К ней всегда стремятся воины, правительства, короли и императоры. Простая механика победы и поражений неизменно манила, притягивала всеобщие взгляды. Каждый разум попадал в ловушку азартной игры. Все внимание чашам весов. Рассчитывайте маневр, прикидывайте баланс, складывайте убитых в кучки, словно монеты. Время побежит незаметно. Ум поднотареет в бесплодном вращении мельничного жорного. Окружающий мир на какой-то миг застынет, потеряет резкость, пока кто-нибудь не опрокинет игральный стол. Уди нас завидовал незатейливой жизни воинов и служивых. Им-то не суждено вернуться из мертвых. Они понимали только один язык язык противоборства солдаты и воины пойдут в бой за таких же солдат и воинов рядом с ними, и даже смерть не лишена для них смысла. Она теперь казалась у Динасу драгоценным даром, если только он не ошибался. Грядущая битва не чита прежним сражениям. главным оружием в ней станет магия. Возможно, исход всех будущих войн отныне будет решать колдовство тупое истребление. Массовое лишение людей жизни. Логическое продолжение власти правительств, королей и императоров. Война как столкновение воль, соперничество любой ценой. Игра на то, кто моргнет первым, при полном безразличии к судьбе и победителей, и побежденных. Война мало чем отличается от мошенничества на бирже, а потому всем предельно ясна и понятна. Тисты Эдур с союзниками строились в боевые порядке напротив литерийского войска. День тускнел, задыхаясь от поднятой в воздух пыли. Местами потрескивали и отсвечивали чары, пробные выбросы энергии с обеих сторон. Удина нас уже сомневался, доживет ли хоть кто-то до завтрашнего дня. А если спасется, какие полезные уроки он сможет извлечь из такого побоища? «Порой лучше вовремя остановиться». Невысокая женская фигурка, закутанная в тонкую некрашенную оленью шкуру, появилась рядом с Удинасом. Женщина не стала объяснять, зачем пришла. Он не знал, о чем она думала, и не мог угадать ее мысли, изначально неведомые и непостижимые. До ушей раба донесся сдавленный, прерывистый вздох. Удинас повернул голову. «Синяков почти не видно». «Спасибо тебе», — ответила пернатая ведьма. «Не за что». «Угу». Она, казалось, устыдилась собственного порыва. «Зря я это сказала. Просто не знаю, что и думать». «О чем ты?» Талиш покачала головой. «Он еще спрашивает. Ради странника, разве ты не видишь, что Литер не устоит?» «Я долгое время наблюдал за литерийскими силами. Тут и там у них расставлены маги, но седы с ними нет». «Он где-то здесь». «Иначе быть не может!» Удинос промолчал. «Ты больше не должник!» «От этого что-то поменялось?» «Не знаю!» Разговор иссяк. Они смотрели на поле битвы с северо-восточного гребня. Хорошо была видна лицевая стена крепости Бранс, встроенный в круглый склон холма приземистой мощной цитадели. По обе стороны стены высились угловые башни, на которых к бою готовились расчеты стационарных камнеметательных орудий. На каждую башню был выделен свой маг. Оба стояли, воздев руки, видимо, выполняя ритуал наведения связи. У подножия крепости сосредоточился почти весь королевский батальон. С левой стороны от батальона из холмов выступал короткий кряж, за которым расположились части королевской тяжелой пехоты и бригады рубак. Еще дальше ждали роты батальона «Змейных ремней». Их дальний фланг прикрывала дикая багровая бригада с естественной преградой за спиной в виде дальних западных склонов холмов Бранц и реки Диссент с юга. Намного труднее просматривались литерийские войска по правую руку от королевского батальона. Восточнее крепости раскинулся пруд, с северной стороны которого параллельно королевским ратникам стоял купеческий батальон. На их правом фланге извивалось высохшее русло ручья и листочного канала. Похоже, элитарийские войска по обе стороны принимали эту канаву за серьезную оборонительную полосу. Армия под командой Рулада, в свою очередь, наступала на левом фланге Эдур. Центр оставался за армией Фира, а справа от него через пологие холмы со стороны города Пять Углов подходило войско Тамада и бенада Вокруг высоты, на которой стояли Удина с Пернатой Ведьмой, кружили тени призраки, явно сдерживаемые защитными чарами. Позади возвышения, вне видимости обеих сторон, притаились женщины, старики и дети Эдур, а с ними Майен. Все еще подневольная, она находилась под прямой опекой Урут. Раб взглянул на Пернатую Ведьму. Ты не встречалась с Майен? Нет, но всякое говорят. Например. Она совсем дошла у Динас. У нее голод. Поймали служанку, которая несла ей белый нектар. Рабыню казнили. Кто это был? Бетра. У Дина вспомнил старуху. Она всю жизнь прислуживала родителям Майен. Наверное, так она понимала доброту, добавила пернатая ведьма и пожала плечами. Об этом даже говорить боятся. Представляю. Человеку нельзя полностью отказывать в белом нектаре. Отвыкание должно идти через постепенное уменьшение дозы. Я знаю. Но больше всего они волнуются за ребенка в ее чреве. Он будет страдать от той же напасти. Пернатая ведьма кивнула. Урут не слушает советов рабов. Их всех как подменили у Динаса, а они как в лихорадке. О, да, у них в глазах горит огонь. Но они ничего не замечают. Лишь некоторые. Кто? Удинос, помолчав, тихо сказал. Трулсенгар. Не обманывайся. Все Эдур одурманены. Грядет империя мрака. Мне было явление, и я видела нашу судьбу, Удинос. Наша судьба ясна безо всяких пророчеств. Женщина, нахмурившись, скрестила руки на груди. Потом посмотрела в небо. Это еще что за магия? Не знаю, что-то новое. Или старое. Что-нибудь чувствуешь, пернатая ведьма. Талиш покачала головой. Это фокусы Ханна Масага, продолжил раб, не дождавшись ответа. Ты видела Криснан? Те, что пришли с армии Эфира, сплошь уродцы. Магия изломала их тела, но они опять собираются пустить ее в ход. «Урут и остальные женщины всегда придерживались Куральте Мурланна, возразила пернатая ведьма. Они словно меряются, чья воля сильнее. Не думаю, что. «Погоди!» — перебил ее Удина, прищурив глаза. «Кажется, начинается». Стоящий рядом Орлада Ан процедил сквозь зубы. «Стоим и пялимся. Вот какая роль сегодня у воина Эдур!» «Возможно, нам предстоит не только ждать», — ответил Трул. «Но еще и погибнуть». Черная пыль поднималась в небо плотными вихревыми столбами постепенно смещаясь к нейтральной полосе. Перед Трулом стояли два Криснан. Один Калека, уцелевший в битве за высокий форт. Второй был прислан от армии Рулада. Напоминающий пыль поток зернистых частиц поднимался в воздух от двух чародеев, чьи лица корчились в безмолвной муке. Внимание Трула отвлек треск на другом конце поля. Литрийские маги выстраивали перед собой искрящиеся волны ослепительного белого огня, между которыми пробегали арочные молнии. На крайнем правом фланге Рулат вдвинул свои войска вперед, создавая ударный клин. Рядом находился Ханнан Масак со своими ротами, а по краю старого русла продвигались на юг тысячи джеков и не меньше дюжины Кенрил-А, каждой из обслуги. Их маневр не остался незамеченным, и дикая багровая бригада начала перестраиваться, чтобы встретить угрозу с фланга. Предстоящая битва не сулило никаких стратегических и тактических тонкостей. Литерейцы выжидали, прижавшись к крутым склонам холмов. Тисты Эдур с союзниками шли прямо на них. Такова была незамысловатая механика боя, одновременно и намеренная, и неизбежная. Но магия говорила иным языком. Вихревые столпы пыли с пронзительным свистом ввинтились в небо. Ветер выл с такой силой, что и литерийцы, и Эдур втянули головы в плечи. Белый огонь литерийцев хлынул вперед, вздыбившись двумя валами взнузданного кошмара. Трулу стало трудно дышать. Он заметил летящую над нейтральной полосой незадачливую ворону. Совершившая роковую ошибку птица, трепыхаясь, упала на землю, став первой жертвой дня. «Нехорошее предзнаменование», — подумал Трул. «Счет павших пойдет на тысячи!» Он представил себе, как с неба, кувыркаясь, падают вниз десятки тысяч черных птиц. Столпы накренились, дрогнули и поползли вперед. И начали опрокидываться. Сильный порыв ветра ударил в спину Трулла и других воинов. К счастью, живительного и влажного. В то же время колонны сухой пыли продолжали катиться вперед. Шум ветра почти заглушил прозвучавшие тут и там команды к оружию. Пыльные вихри начали медленно оседать. С позиции королевского батальона преда Унну Талхибаз наблюдала, как дневной свет меркнет в облаке пыли. Она видела, как ее солдаты обоих полов разевали рты, но их крики заглушал рев бури. А потом плюющийся, шипящий огонь хлынул навстречу оседающим колоннам пыли. Последовала серия быстрых толчков, от которых затрязлась под ногами земля, А в склонах холмов открылись рваные расщелины. Со стороны крепости Бранс послышался глухой стон. Оннутал нутал резко обернулась и в тот же момент была сбита с ног. Она успела заметить, не веря своим глазам, как пруд за крепостью поднялся в воздух сплошной массой мутной воды. Лицевая сторона крепости прогнулась вовнутрь, и башни скрылись в клубящемся облаке. Восточная башня покачнулась, швырнув на землю баллисту вместе с большей частью боевого расчета. Маг Джирид от таракт тоже полетел вниз. Западная башня будто отклонилась назад, обнажив огромные камни фундамента, и рухнула, погребя под градом обломков мага Нассона Метхуда. Унну Хибас, закинула голову и посмотрела в небо. Белый огонь рассыпался и погас. Пыльные колонны пробили защиту, расшвыряв в стороны оборонительные заклинания литерийцев. Одна из колонн врезалась в центр купеческого батальона, клубы пыли раскатились по флангам и поползли по склону холма. Сперва преда ничего не могла разобрать, потом... Литерийцев раскидала, их плоть чернела, на глазах превращаясь в гниль. Как они кричали! Тень над головой унутал сгустилась. Преда посмотрела вверх и закрыла глаза. Бешено крутясь, огромный кусок литерийской магии отделился от опадающего столба пыли и рухнул вниз, прорезав кровоточащую просеку в центре отряда Мерудов за тысячу шагов слева от Трулла. Воины мгновенно погибли, обратившись в кровавую взвесь. Белый огонь, став розовым, покатился в сторону Криснан. Юный чародей успел только вскинуть руки, прежде чем его поглотила магия. Когда литерийский огонь угас, от Крисна не осталось и следа, как и от оказавшихся поблизости Эдур. Земля в том месте почернела и растрескалась. С другой стороны поля битвы поднимались все новые колонны из вертящихся в воздухе тел. На самом верху масса корчащейся плоти приобретала грязный оттенок, который сменялся белизной костей и блеском от полированного металла. Колонны продолжали расти, втягивая в себя все новых солдат. Жадная кривая глотка высасывала из укреплений роту за ротой. Алрада-Ан потянул Трула за руку. «Он должен остановить это безумие!» Трул резко оттолкнул его. «Это не рулат, это работа колдуна-короля!» Ханан масак ты решил завоевать титул главного безумца?» Мир вокруг них превращался в кошмар. Там и сям с грохотом падали шары кипящей элитерийской магии, пробивая бреши в рядах Тисты Эдур и сжигая теней призраков целыми сотнями. Один снаряд угодил прямо в центр роты демонов и спепелив всех до единого, включая командира Кенрилла. Другой понесся по земле к возвышенности с левой стороны от императорского отряда. Не встретив никакого сопротивления, шар метнулся вверх по склону и ударил в лагерь с женщинами, стариками и детьми Эдур. Трул бросился было к ним, но Алрада-Ан рывком вернул его обратно. Кости элитарийских солдат вертелись в небе над холмами. Купеческий батальон, батальон рубак, батальон змеиных ремней, королевский батальон. Столько людей погибли, как один. Столпы пришли в движение. Все они следовали своим особым маршрутам одни на запад, другие на восток, вгрызаясь в толпы охваченных паникой солдат и пожирая их с неутолимым голодом. «Да разве это война?» «Вперед!» — Трул взглянул на Алраду. Капитан встряхнул его. «Приказано идти вперед, струл Сенгар. На глазах у Динааса смертельная магия выкосила теней призраков и покатилась к высотке, на которой стояли он и пернатая ведьма. Бежать было поздно. Время остановилось. Вот оно, совершенство. Сзади подул холодный ветер. Это тени-призраки разом сделали общий выдох. Они бросились вперед и столкнулись с литерийской магией в двадцати шагах ниже по склону. Сплетаясь, тени-призраки образовали сеть, в которой застрял обезумевший огонь. И призраки, и огонь исчезли. Удина забернулся. В пятнадцати шагах за спиной стояли уруты и четыре женщины Эдур. Две из них рухнули на землю. Сразу было видно, что они мертвы. Кровь вскипела в их жилах. Урут, пошатываясь, медленно опустилась на колени. Что ж, совершенство пока откладывается. Раб опять повернулся к полю боя. Император вел свои войска через выжженную мертвую равнину. На позициях противника у противоположных холмов, похоже, не осталось ни одной живой души. Однако по обе стороны отряда рулада еще продолжалась схватка, а точнее бойня. С приближением столпов литерийские порядки сами собой распадались и солдаты обращались в бегство. Джеки опрокидывали их на землю, демоны топтали, отделение Эдур азартно преследовали. Сухое русло ручья на правом фланге было уже захвачено. На левом фланге погибали остатки дикой багровой бригады. Страшные чары Ханна Масага бушевали без передышки. У Дино Азу начало казаться, что они, как и магия элитерийцев, вышли из-под контроля. Отделявшиеся от вихрей колонны поменьше, не находя на своем пути живой плоти, рвали почву. Комья земли и камни поднимались все выше. Две наполненные костями колонны сошлись у остатков пруда и сцепились, словно в схватке на взаимное уничтожение, рассыпая гигантские подземные толчки, от которых на многих холмах провалился грунт. Вдруг на переходящие через нейтральную полосу войска Тисты Эдур с неба посыпались кости и доспехи. Целые конечности, оружие, шлемы, черепа забарабанили, словно смертоносный дождь, по сухому руслу. Живые гибли под градом из костей мертвецов. Вспыхнула паника. Воины побежали. Внизу, в шестидесяти шагах, у самой подошвы холма шагал Хал Бедикт. Держа меч одной рукой, он ошеломленно озирался. Прямо перед ним упал, подпрыгивая череп в шлеме, но без нижней челюсти. Хал не отреагировал и, спотыкаясь, продолжал идти. Уди нас подскочил к пернатой ведьме. «Ради странника! Помоги чем-нибудь урут и другим женщинам!» Та вздрогнула, широко раскрыв глаза. «Они только что спасли нам жизнь!» — крикнул напоследок Удинас и бросился вниз к халлу -бедикту. Кости все еще падали, но теперь были помельче. Фаланги пальцев, обломки ребер. В шагах в тридцати от холма прошел целый дождь из зубов, которые покрыли землю, как градины. уди догнал халла -бедикта. «Дальше не ходи, Хал!» — крикнул раб. Великан замер и медленно повернулся. Его лицо осунулось от ужаса. «Уди нас Это ты?» Тот, наконец, поравнялся с ним и взял за руку. «Пошли! Там нечего больше делать, халбидикт Битва закончена!» «Битва?» «Ну, бойня! Только зря потратили деньги! Обучали солдаты, воинов, закупали доспехи, оружие!» Теперь к старому возврата нет. У Динас повёл война на холм. У литерийцев десятки тысяч погибших, у тистедур, возможно, две-три тысячи. Ни те ни другие не успели даже взять оружие на изготовку. А сколько погублено теней-призраков? 50-60 тысяч. Надо остановиться. Больше ничего. Остановиться не получится, хал. Вперёд на литерас бурным потоком. Еще предстоит добить отряды прикрытия, снести ворота, захватить улицы и кварталы, а в самом конце дворец и короля. Его охрана не сложит оружие, даже если король прикажет. Ведь стражники служат не из гару-дисканару, а королевству. Литерасу достанется сполна, Хал. Не так сполна, как здесь, конечно, но в определенном смысле хуже. Я бы... «Замолчи, раб! Иначе я тебя убью!» «Этим ты меня не испугаешь, Халбедикт». Они поднялись на вершину холма. Первая ведьма и полдюжины других рабов окружили женщин Эдур. Урут лежала ничком и сотрясалась от конвульсии. «Что-то не так, Халби Дикт спросил Удина, нас, отпуская руку литерийца. «Не получилось возглавить атаку на врага, на подневольных должников и доведенных до отчаяния простаков, поверивших в честь мундира, на презренного противника?» Халби Дикт отвернулся. Я должен найти императора. Удинас не пытался его остановить. Дождь из костей прекратился. Теперь в небе плавала только пыль. Разрушенная крепость горела. Столб черного дыма не могли не заметить со стен для терраса. Раб подошел к пернатой ведьме. Урут будет жить. Та подняла унылый взгляд. Кажется. Это был Куральт Эмурлан, верно? «Да». Удина нас отвернулся. По речной пойме, между обожженных трупов сородичей, отбеленных костей и сверкающего металла, тут и там бродили группки Эдур. Поле бескровного боя. Дшеки носились по склонам дальних холмов, гоняясь за отставшими. Но те, что не успели убежать, по большей части уже стали трупами, или точнее, ошметками трупов. Кое-где по земле велись уцелевшие тени призраки. Раб заметил Рулада в окружении воинов. Они возвращались назад к позициям Ханнана Масага. Удинас побежал на перерез. Он хотел услышать, о чём они будут говорить. Трул со своей ротой остановился у края пересохшего русла. Параллельно их курсу с другой стороны ручья до самых холмов в землю устилали мёртвые солдаты. В 1500 шагах слева шли передовые части армии Тамада и Бинада сасенгар Им, похоже, довелось поучаствовать в битве обычным способом — мечи против мечей. «Несут захваченный штандарт батальона ремесленников», — указал пальцем Алрада Ан. Трул глянул на поле с правой стороны от канавы. «А здесь кто тогда был?» «Кажется, белые следопытые рубаки. Они видели, какая судьба постигла купеческие и королевские батальоны и бросились на утек» когда колонны пыли повернули в их сторону. Трул, почувствовав тошноту, отвернулся. Но куда бы он ни смотрел, легче не становилось. Повсеместно медленно оседал пепел безумия. «Тисты Эдур», — сказал Алрада Ан, — «завоевали себе империю». Десятник Канарту, услышав его слова, подошел ближе. «Ты отрицаешь вторую половину твоей крови, Алрада?» Тебя огорчает победа? Теперь ясно, почему ты заодно с Труллом Сынгаром. Я понял, и мы все поняли...» Он обвел жестом стоящих за ним воинов. «Почему ты так защищал Трула и отказывался нас поддержать?» Канард вперил жесткий взгляд в командира. «О да, Трул Сынгар, у вашего друга течет в жилах кровь предателей. Чего ж удивляться, что вы, дружбаны, не разлей вода!» Трул достал из-за спины копье. «Ты надоел мне, канарт! Приготовь свое оружие!» Глаза воина сузились. Ухмыльнувшись, он потянулся за своим копьем. «Я видел тебя в бою, Трул. Мне известны твои слабые места!» «Освободить место!» — скомандовал Трул. Все расступились, образовав кольцо. Алрада-Ан нахмурился. «Не надо, Трул. Канарт, возьми свои слова обратно!» — В них нет правды. Бросать вызов командиру запрещается. — Хватит! — огрызнулся Канарт. — Тебя, предатель, я убью следующим. Трул встал в стандартную стойку, распределил вес и приготовился. Канарт перехватил копье на ладонь покороче и сделал ложный выпад цели железным наконечником в горло противника. Трул отреагировал не сразу и лишь пошире расставил руки на древке. Затем он вошел в контакт, надавив древком на древко и одновременно сделав шаг навстречу Десятнику. Канард четким приемом высвободил свое копье, опустив его вниз. Но Трул оказался слишком близко, что вынудило Десятника отвести оружие назад. Одновременно тот отмахнулся тупым концом, упреждая удар снизу вверх. Однако удара не последовало. Вместо этого Трул быстро перевел копье в высокое горизонтальное положение И резко ткнул им прямо в лоб канарта. Десятник опрокинулся на спину. Трул остановился над противником, глядя на его удивленное лицо. Из рваной раны на лбу десятника потекли ручейки крови. Остальные войны оживленно делились впечатлениями от молниеносной и обманчиво простой атаки. Трул даже не оглянулся. Алрада Ан подошел ближе. Добей его, трул, сенгар! Но гнев воина уже улетучился. «Ни к чему!» «Ну и глупо! Он уж точно не забудет!» «Надеюсь!» «Надо доложить Фиру! Канарт должен быть наказан!» «Нет, Алрада! Никому ни слова!» Трул оторвал взгляд от противника и посмотрел на север. «Пойдем поприветствуем Бинадоса и отца! Я хочу услышать рассказы о храбрости и схватках!» Темнокожий воин смутился, опустил взгляд. Видит сестры, я тоже». Обычно после окончания битвы в поле выходили женщины срезать с пальцев персни и снимать одежду с коченеющих трупов. Но не в этот раз. Не слетались в предвкушении стервятники, вороны и чайки. Не осталось никаких знаков, по которым можно было прочесть ход сражения. Ни рядов фигур, пораженных коварным ударом с тыла, ни колец из окровавленных тел вокруг позиций, защитники которых стояли до последнего. Не было видно и покосившихся штандартов, удерживаемых окоченевшими в смертной судороге руками. Вокруг лишь валялись кости, блестело оружие, белели зубы и сверкали монеты. Пыль оседала с тихим шелестом, мягко устилая землю и мозаику из останков людей и эдур. Удинас нагнал императора с группой нареченных братьев у подножия склона. Переход через пойму поднял в воздух тучу белой пыли, которая теперь хвостом тянулась за группой. Меч в левой руке Рулада подрагивал. По золоченным доспехам сбегали темные ручейки пота. Медвежий мех на плечах императора приобрел серебристо-серый цвет. Удинас заметил на лице Рулада признаки близкого помешательства. Досада До рождала бешенство, готовое разрядиться на ком угодно. Император начал подъем на холм, на вершине которого ждал Ханнан Масак. За государем поспешили Терадос и Мидик Буны, Чорам и Рард, холб Харат и Матрабрит. Все, кроме Терадаса, давно ходили в прихлебателях Рулада. Их появление не обрадовало Удинааса. Судя по мрачным взглядам, они тоже были не в восторге при виде раба. Удинас чуть не рассмеялся. «Все как при дворе в Литерасе. Уже успели разделиться на группировки». Когда Удинас попытался догнать Рулада, тот его еще не заметил, Терадос Бун словно невзначай преградил рабу дорогу и толкнул его локтем в грудь. Удинас потерял равновесие и скатился по склону до самого низа. Воины Эдур загоготали. «Большая ошибка». Император резко обернулся, поискал глазами и узнал у Динаса в клубе пыли. Что произошло, догадаться, было нетрудно. Рулат бросил яростный взгляд на фальшивых братьев. Кто ударил моего раба? Все застыли. Террадас промямлил. Мы столкнулись нечаянно, государь. Случайно! Уди нас! Раб поднялся, отряхивая пыль с туники. «Терадос сказал правду, император». Рулат обнажил зубы. «Предупреждаю, не испытывайте сегодня наше терпение». С этими словами он повернулся и продолжил подъем. Терадос зыркнул на Удина и прошипел. «Не думай, что я теперь твой должник, раб». «Ты увидишь», — заметил Удина, проходя мимо, «что от долгов иногда нелегко отвертеться». Терадос потянулся за мечом, но тут же с приглушенным ворчанием опустил руку. Рулат вышел на гребень. Донесся вкрадчивый голос Хана Масага. Этот день навсегда прибудет с нами, император. Нам не с кем было воевать. Королевство дрожит у ваших ног, государь. Погибли тысячи Эдор, колдун король. Призраки, демоны. Сколько жен, детей и матерей Эдур будут рыдать сегодня ночью? Какую славу может принести такая смерть, Ханнан? Это пыль! Удинас добрался до вершины. Рулат наседал на чародея, размахивая мечом. В покрасневших глазах колдуна короля мелькнул страх. Государь! Рулат крутнулся юлой, вонзив взгляд в Удинаса. Нам бросает вызов раб! Лезвие меча со свистом рассекло воздух, хотя до подданного оставалось еще шагов десять. «Никак нет!» — спокойно проговорил Удина, остановившись перед императором. «Я лишь пришел сообщить вам о прибытии ваших братьев». Раб указал на группу воинов у края сухого русла. «Фир надо император! С ними ваш отец Томат. Рулат прищурился и быстро-быстро заморгал, рассматривая далекие фигуры. «Пыль ослепила нас, Удинос. Они ли это?» «Да, император». Эдур протер глаза. «Вот и хорошо. Мы желаем, чтобы они были с нами». «Государь», — продолжал Удинас, — «осколок литерийской магии попал в лагерь с женщинами. Ваша мать отразила нападение. Урут пострадала, но выжила. Три дочери племени хиротов погибли». Император опустил меч. Бешенство еще сверкало в его обезумевших, налитых кровью глазах, но вскоре пошло на спад. «Мы жаждали битвы, Уди нас! Мы жаждали смерти!» «Я знаю, император. Может быть, в Литеросе?» «Да, может быть!» — Рулат внезапно пристально посмотрел в глаза рабу. «Ты видел башни из костей? Эту бойню? Куски мяса!» Удинас на мгновение перевел взгляд на Ханна-Намасага. Колдун-король смотрел в спину императора с угрюмой ненавистью. «Государь», — сказал раб, понизив голос, — «ваше сердце справедливо в своем желании покарать Ханна-Намасага. Но пусть сначала придут ваш отец и братья. Холодный гнев лучше горячей ярости». «Нам это и без тебя известно, раб!» «Битва закончена. Дело сделано». Уди нас оглянулся на поле внизу. Ничего не отыграть назад. Наступило время скорби. Сие чувство нам не чуждо, Уди нас. Скорбь! А как же холодный гнев? Как? Меч зловеще зашевелился. Так ощетинивается шерсть на загривке зверя или просыпается дурная похоть. Глаза рулада неистово горели. Ханан Масак уже ощутил на себе дыхание вашего гнева, император. Остается лишь осудить случившееся сегодня прилюдно. Вы прекрасно понимаете, ваши братья и отец должны это слышать. Они расскажут всем Эдур, всем союзникам. Расскажут урут. Раб сбился на горячий шепот. Многие, что уже окружают вас, и те, что сейчас на подходе, будут в смущении насчет вас и вашей власти. Одни лишь ваши глаза четко и правдиво видят, насколько тяжел этот страшный дар. Рулат кивнул, глядя на приближающиеся фигуры. «Да, страшный дар. Четко и правдиво». «Государь!» — позвал Ханан Масак. Рулат нетерпеливо отмахнулся мечом. «Не сейчас!» — ответил он, не отрывая глаз от отца и братьев. Лицо колдуна короля потемнело от обиды и унижения. Воины с ангар вереницей поднимались на холм том не говори, раб, что ты был против. Ханан-Масак скотина их заслужил смерть. Чем скорее, тем лучше. Терадос Бун угодливо вставил. Великая победа, государь. Мы рады, что тебе так показалось, Терадос Бун. Странник, меня побери, он быстро прозревает. Поднявшись на гребень, Бенадос преклонил колено перед Руладом. Император! «Бенадас, с кем ты был сегодня? С нами или с Хананом Масагом?» «Четко и правдиво». Бенадас ответил смущенным взглядом. «Государь, армия Тамадес-Ангара способна обойтись без магии. Мы быстро прорвались. Утренняя схватка выдалась жестокой. Исход был одно время не ясен, но Эдур взяли вверх. Мы понесли потери и, конечно, сожалеем». «Поднимись, Бенадас!» — сказал Рулат, тяжело вздохнув под золотыми доспехами. У заметил среди воинов Халла-Бедикта, растерянного и потерянного. У Дина окольнуло сожаление. Он слишком жестоко обошелся с земляком. «Император! Урут передает, что пришла в себя!» — сказал Томат. «Мы рады!» — оборвал его Рулат. «Павшим сестрам надо оказать почести!» Брови Тамада поползли вверх, но он кивнул. Император подошел к Фиру и Труллу. «Братья, вернулись ли двое Кенрил? А?» «Нет, государь», — ответил Фир. Форкрул Асейл тоже больше не появлялся. Видимо, погоня еще не закончилась». «Хороший ход», — подумал Удинос. Рулат повел речь о делах, о которых большинство в его свите не имели понятия, укрепляя смычку с Фиром и Трулом. Пусть отец тоже видит. Бенадос сейчас должно быть чувствует себя, как на узкой тропинке между Руладом и колдуном королем. Скоро ему придется определиться с выбором. Спаси нас, странник. Эдур воистину ждут смутные времена». Император, коснувшись рукой плеча Трула, прошел мимо. Халбидикт, слушай нас!» Литериец выпрямился, стараясь поймать взгляд поверителя. «Да, государь. Сегодня мы будем скорбеть по всем подлоубиенным. Нам хотелось бы отметить великую победу, отвагу, славу обеих сторон. Мы желали, Халби Дикт, чтобы сегодняшний день был чистым». Вот он, холодный гнев. Было бы еще лучше, если бы он при всех задал трепку Ханнану Масагу. Уди нас понял, что будущее решается здесь и сейчас. Этого ли я хотел? Зря я отговорил Рулада. Пусть бы зарубил скотину на месте. Четкость и правдивость. Рулад повелся на эти слова. Как насчет другой пары. Изощренности и коварства. «Мы удаляемся на покой до утра», объявил император. «Завтра будем брать Летерас и Трон. Они теперь наши. Уди нас, зайди ко мне. Томат...» «Могильник для павших к полуночи должен быть готов для очистительного обряда. Проследи, чтобы павших похоронили со всеми почестями. И еще, положи литерийских солдат, убитых сегодня в бою, в общую с нашими могилу». «Но, государь...» «Отец, литерийцы отныне наши подданные, не так ли?» Уди нас отступил в сторону, наблюдая, как Эду распускаются с макушки холма. Бинада, о чем-то поговорив с Хананом Масагом, подошел к Халлу Бедикту и приветствовал его, как подобает между связанными узами крови, после чего увлек за собой. Фир и Томат отправились распорядиться о похоронах. Терадос Бун и остальные нареченные братья ушли в лагерь Хирота. На холме остались только Удина и Трулсенгар. Тяжелый взгляд Эдур был заметен с расстояния в пятнадцать шагов, от чего рабу стало не по себе. Уди нас, не подавая вида, повернулся лицом к южным холмам. Дюжина ударов в сердце спустя, Трулсенгар подошел и остановился рядом. «Хоть ты и раб, — наконец сказал он, — ты наделен выдающимися способностями. О чем вы, хозяин?» «Какой там хозяин, Уди нас? Ты у нас теперь, как правильно, имперский канцлер, главный советник или еще как-нибудь?» «Скорее, первый Евнух!» Трул бросил на него быстрый взгляд. «Я не знал, что тебя... Нет-нет, я символично. «А? Понятно. Скажи-ка, ты настолько уверен в себе, что готов встать между Руладом и Хананом Масагом? Или Руладом и Терадосом Буном с его шелудивыми собаками, нареченными братьями? Ты готов встать между Руладом и его безумием?» Видят сестры, я-то считал, что это колдун-король зазнается. Зазнайство тут ни при чем, Трулсингар. Будь так, я бы действительно был полностью уверен в себе. Но я не уверен. Вы думаете, я занял это место с помощью каких-то интриг? Что я сам так решил, по своей воле? Скажите, когда кто-либо из нас последний раз действовал по своей воле, включая вашего брата? Трул, помолчав, кивнул. Допустим. И все-таки я бы хотел знать твои намерения». Уди нас покачал головой. «Ничего особенного. Я всего лишь пытаюсь сделать так, чтобы никто больше не пострадал. Даже если этот кто-то Ханан Масак? Колдун-король легко отделался. Мы сегодня видели, на что он способен». «Рулат был расстроен?» «Взбешен. Хотя и не по столь достойному поводу. Он попросту жаждал боя и смерти. Твой ответ принес мне облегчение, что и требовалось. Уди нас! Да. Мне страшно представить, что произойдет в Летеросе. Мне тоже. Такое ощущение, что мир рушится. Угадал. Значит, мы должны сделать все, что в наших силах, Трулсенгар, чтобы мир уцелел. Тистый Эдур поймал взгляд раба и кивнул. «У тебя есть враги, у нас! Берегись!» Раб не ответил. Оставшись один, он окинул взглядом дальние холмы и тающий дым над развалинами крепости. Издевательское напоминание об утренних событиях. «Сколько можно воевать?»